Глава 1. Роуз. Впервые Роуз услышала о школе для одаренных во второй четверг ноября. Несколько месяцев спустя она пролистала календарь назад и отчеркнула ногтем роковую дату — день, когда все началось. Те самые часы, когда зерно попало в почву, когда только наметились очертания грядущих событий. В тот день она встречалась с подругами. Весть о школе тогда была не больше, чем шепот, витающий в воздухе. Ночью, ложась спать рядом с мужем, Роуз чувствовала лишь легкую рябь беспокойства. Но все равно эта тень уже нависла над ними, затаившийся вирус, симптомы которого еще проявятся. В тот четверг Роуз дежурила в отделении неврологии, где ее самая тяжелая пациентка, девушка 14 лет, вот-вот должна была выйти из искусственной комы. Девушка получила черепно-мозговую травму с отеком, потому что упала с велосипеда. Каталась по городу без шлема. Однако лицо ее не пострадало при падении. Оно было умиротворенное, а цвет кожи становился все более здоровым. Хороший пульс, нормальное давление, легкие готовы работать в полную силу. Смена роуса уже заканчивалась. Женщина пробежала глазами остальные показатели и окончательно уверилась. Благодаря ее стараниям, еще для одного подростка самое худшее осталось позади. Но вот родители пока об этом не знают. Мать спала на раскладном кресле. Отец сидел, сгорбившись у постели больной. За последние три дня у него под глазами появились темные круги от изнеможения. «Как вы думаете, когда она придет в себя?» – спросил он в полголоса. Пальцы его беспокойно двигались, сжимали колени. Роуз взглянула на настенные часы. «Через час или два. Мы перестали давать пентабарбитал. Она уже дышит самостоятельно. Остальное зависит только от Лили». Услышав имя дочери, мужчина поднял на Роуз тусклые глаза. Врач коснулась его плеча. Потом ответила еще на несколько вопросов. Аккуратно стерла ниточку слюны со щеки девушки. «Нам мягкой синтетической подушке осталось лужица». Из приоткрытого рта больной шел кислый запах. Роуз кивнула отцу, вышла из палаты и зашагала по коридору. Надо было еще заглянуть к пациенту с эпилепсией. Оставлять своих больных ей не хотелось. Меньше чем через час закончится ее осенний цикл дежурств в отделении детской неврологии. Эту обязанность она выполняла три раза в год по две недели завкафедрой, пытался сократить срок таких дежурств, потому что считал, что время Роуз слишком ценно и куда важнее ее работа в лаборатории. Но женщина любила эту свою обязанность и не стала уступать больше ни часа. Дежурства в больнице были единственным шансом по-настоящему лечить, смотреть не просто на снимки головного мозга, а в живое лицо пациента. Какая-то часть ее души упивалась этой стихией среди медицинских аппаратов и приглушенного общения с родными пациентов среди запаха чистящих средств и колодия, даже среди тухлой вони желудочно-кишечного кровотечения из реанимационной. Следующий пациент был мальчик 8 лет с недиагностированным эпилептическим расстройством. Он уже пришел в норму, но последний его припадок вызывал опасения. Роуз делала подробные записи в электронном файле и одновременно показывала стажеру маленькие хитрости работы с новой программой. Потом она заполняла карту на посту медсестры. И тут телефон завибрировал. Пришло смс от Гаррета. Может, сходим в шоу? -бу? Сегодня. Зарезервировал на 7.15. Роз вздохнула, глядя на экран. Больше всего на свете ей сейчас хотелось принять ванну, посидеть в обнимку с дочкой, посмотреть кино, что угодно, только не очередное, нелепое подобие свидания. Но если снова отказаться, ситуация только ухудшится. Поэтому она написала «Звучит заманчиво». Но напомнила о том, что сегодня уже договорилась о встрече с подругами, что для Роуз было куда приятнее. Они собирались выпить по коктейлю в честь дня рождения Лорен. В полседьмого Роуз уже планировала быть дома. Тогда она сможет провести немного времени с Эммой до прихода няни. «Она позанималась?» — написала Роуз. «Да». И математику сделала. Да-да, лю тебя. Роуз отложила телефон. Даже это ленивое лю от Гаррета ее в последнее время начало раздражать. Теперь ей притило походя писать о любви в смс-ках, а на то, чтобы отправить смайлик, не было душевных сил. За несколько минут до окончания смены медсестра позвала Роуз в палату. Родители рыдали от счастья. Их дочь вернулась в этот прекрасный мир, который едва не покинула навсегда. Взгляд ее был пока стеклянный, но на лице уже блуждала слабая улыбка. Небо было яркое и чистое. Ветер с американского континентального водораздела щедро раздавал пощечины. Колкий ноябрьский воздух приободрил Роуз, и она быстро зашагала к бару в западной части Изумрудной аллеи. В каменной соли царил приятный полумрак. Музыка играла не слишком громко, а еще там подавали эксклюзивные коктейли. В бокалах плавали шарики изо льда, а в сердцевине каждого шарика были заморожены лепестки. Мартини с лавандой, коктейли с гибискусом, лепестки маргариток, медленно оттаивавшие в бокале джина. В последнее время каменная соль стала любимым местечком для квартета давнишних подруг. Азра уже устроилась за высоким столом. Спина идеально прямая, сама вся в телефоне. У них с Роуз было негласное правило всегда приезжать на место встречи на 15 минут раньше остальных. Роуз подошла поближе. Азра бросила взгляд сквозь выбившиеся прядки волос, заметила подругу и потянулась ее обнять. Поджарая, сильная, как альпинистка. Одета в уютный вязанный слегка великоватый свитер, воротник которого пропитан ароматом сирени. Азре от матери достался комиссионный магазин эксклюзивной одежды недалеко от изумрудной аллеи, и она всегда приходила на встречи в завидных находках. Азра родилась в кристалле, И это была редкость. Роуз встречала очень немного местных уроженцев в этой долине понаехавших. «Я сегодня ненадолго», — пожаловалась Роуз, присаживаясь. «Очередное свидание с мужем». «О, Боже!» Но не каждую же неделю. Гаррет хочет выполнять советы семейного психолога от и до. А для меня это лишнее. Давление? Роуз взяла вилку, потрогала зубцы. Я понимаю, очень важно показать Эмми Кью, что мы пытаемся сохранить отношения. Но в последнее время быть с ним наедине — это просто пытка. Но ведь вы обратились к психологу всего месяца четыре назад, заметила Азра. Не торопи события. «По крайней мере, он старается», — признала Роуз, а сама подумала. «А я стараюсь». Иногда она терялась в сомнениях, ведь на самом деле Гаррет не сделал ничего такого, не считая того, что он вообще ничего не делал. «Поверь, у нас с Беком были такие же проблемы», — поделилась Азра. Роуз наблюдала, как подруга перекатывает оливку в своих красивых губах. Азра разошлась с Беком, когда узнала, что он изменяет ей с Соней, их любимой няне из Австрии. Несмотря на бурное расставание, бывшие супруги странным образом сблизились за 4 года после развода, что оставалось непостижимой загадкой для большинства общих знакомых. Роуз почти завидовала приятельским отношениям, которые эти двое выстроили после разрыва. Она так хотела подобных простоты и понимания в общении с мужем, хотя не променяла бы упорного и надежного Гаррета на непредсказуемого и пустозвонного Бека. Загугли полное чмона кидалась виагры и наслушалась речей Берни Сандерса, любила повторять Азра. И увидишь фотку моего бывшего мужа. Слушай, Роуз, сказала она выплевывая оливковую косточку, не мучь ты так себя за попытку спасти свой брак. Это Азра тоже любила повторять. Ровно в пять в бар будто свежий бриз ворвалась Саманта, гордо держа голову, быстро осмотрела зал ища свою свиту. Вгляделась в лица подруг, заметила полупустые бокалы и сразу все поняла. Саманта сделала круг, чтобы каждой подруге достался едва ощутимый поцелуй накрашенных коралловым блеском губ, потом взяла табурет от соседнего стола и вклинилась между Азрой и Роуз, заставляя их подвинуться. Что я пропустила? Подруги ввели ее в курс дела. Саманта подкатила глаза к голым балкам потолка. «Надеюсь, девчонки поработали над своим проектом к дню истории», — сказала она Роуз. «Кев проболтался мне в среду». «Посмотрим», — откликнулась Роуз. Одной из уловок Саманты было при любом упоминании о разваливающемся браке подруги переводить тему на добродушное подтрунивание над мужьями. Ее мужу, Кеву, тоже порой доставалось, хотя обычно вся критика сводилась к тому, что он совершенно безнадежен в бытовом плане. В любом случае, за все дела домашние отвечала Саманта, ведь из четырех подруг она была единственной не работающей домохозяйкой. «А какая у них тема?» — спросила Азра. Роуз ответила. «Лошади! Какая же еще? Как тебе повезло, что у тебя мальчишки!» Саманта посмотрела на Азру с безобидной ухмылкой. Лицо Азры было непроницаемо. «Да, это просто благословение тысячи богов!» — сказала она. Несколько минут спустя, когда Саманта рассказывала о том, как выбирала новую машину, Роуз услышала, как кто-то демонстративно кашлянул. Все тут же обернулись. Лорен с укоризной смотрела на два свободных табурета, стоявших далеко от компании подруг, которые скучковались у другого края стола. Азра быстро спрыгнула с табурета, обняла Лорен и поздравила с днем рождения. Саманта подвинула лишний табурет к соседнему столу, а Роуз пересела левее, и теперь все разместились симметрично. Лорен легко угодить. Надо только знать, как именно. Она была соцработником в службе поддержки молодежи и семей. И поэтому очень родила об общем благе. Проявления такой совестливости порой вдохновляли, а порой утомляли. Например, Лорен упрекала Азру в том, что она ездит на мини-Вене, а Саманту в том, что она, не желая смазать помаду, пьет через пластиковую трубочку, не заботясь об окружающей среде. На свой день рождения Лорен не хотела устраивать никаких торжеств и уж точно не собиралась приглашать всех с мужьями и детьми. У них уже был печальный опыт. Через два года после того, как Джулиана, мужа Лорен, не стала, Подруги попытались устроить для нее вечеринку-сюрприз. Это была полная катастрофа. Именинница весь вечер сидела абсолютно несчастная. С тех пор отмечали скромно, встречались вчетвером и выпивали по паре бокальчиков. Женщины заказали коктейли, выпили за именинницу, и Саманта подняла тему Дня Благодарения. Она пригласила всех к себе в особняк зелларов и хотела четко обговорить, кто и какие блюда принесет на праздник. «В этом году будет больше 30 гостей. Убейте меня прямо сейчас!» – театрально вздыхая, пожаловалась она. Похваляясь количеством приглашенных, она хотела таким образом подчеркнуть высокое положение семьи Зеллеров. Подруги подыграли Саманте и горячо обсуждали Клюкву и Ямс, пока у Лорен не загорелся экран телефона. «Это Александр, произнесла она так, будто ей пришло СМС лично от президента. Роуз наблюдала, как она отвернулась, чтобы написать сыну ответ. Лорен почти прижала острый нос к мобильнику, будто кормящийся ворон, и каждый раз отклоняла голову назад, чтобы прочитать сообщение Оксандра. У Лорен было необычное клиновидное лицо, которое Роуз всегда казалось строгим и красивым. Как и большинство жителей Кристалла, Лорен была в хорошей форме, хотя чаще всего выбирала одежду, которая невыгодно подчеркивала ее узкие бедра. Обычно она носила сорочки, которые заправляла в штаны цвета хаки. На поясе у нее была сумка для телефона. Лора оторвалась от переписки, и морщины ее разгладились. Он все еще не любит оставаться один. Как мило, сказала Азра. На прошлой неделе он... О боже, Эммази! Просто обожает, когда в доме никого. Громко перебила Саманта и помахала официантке. Она говорит, что это единственная возможность почитать спокойно, чтобы родители не мешались. Лорен поджала губы. Роуз, чувствуя возникшее напряжение, положила руки на спинки соседних стульев и посмотрела на Азру. «Так что там с Гленом?» – спросила она. Это был новый ухажер Азры, главный анестезиолог в медицинском центре. Роуз была с ним шапочно знакома, хотя эта Саманта сосватала врача Азри месяц назад. Третье свидание у них было в среду. «Мы хотим все подробности. Давай, давай!» «Глену не дала. И вам не дам», — ответила Азра. Знакомая шутка, но подруги с облегчением рассмеялись, потому что Азра была в этой компании точкой притяжения. Рассказы о ее жизни так захватывали остальных подруг в основном от того, что эта жизнь резко отличалась от их собственной. Казалось, будто Азра встречалась с половиной неженатых мужчин из четырех округов. Бывший муж оформил совместную опеку над близнецами, и это давало женщине достаточно свободного времени для концертов, выставок и новых ресторанов по всему передовому хребту. Но чаще всего она рассказывала историю о том, как села в лужу или попала в переделку. Истории были построены так, чтобы подруги смеялись и никогда всерьез не задумывались попробовать такой свободы. Но Роуз все равно мечтала о ней. Постоянно. Лорен же, хотя со смерти ее мужа прошло уже 8 лет, не ходила ни на одно свидание. Ни провальное, ни удачное. Ее жесткое воздержание почти превратилось в нравственный принцип. Все внимание Лорен сосредоточило на своем одаренном сыне. Когда Азра рассказывала свои скабрёзные истории, Лорен склоняла голову на бок и ошеломленно моргала, будто заворожённая выступлением акробата или виолончелиста-виртуоза, будто изумленная талантом, которого ей никогда не суждено иметь или хотя бы понять. Саманта открыла свою дорогую сумочку и достала открытку для Лорен. На подарки подруги всегда складывались. В этом году они дарили сертификат на целый день спа-процедур в Aspen рум В трех кварталах от Изумрудной аллеи. Соляной пилинг, массаж, уход за лицом. Весь пакет наверняка стоил вдвое больше, чем суммы, внесенные Азрой и Роуз вместе взятые. Но, конечно же, Саманта покрыла разницу. Дав Лорен время вдоволь поохоть и повосхищаться подарком – Азра наклонилась к ней и спросила: "Ну что, ты уже что-то решила насчет следующего учебного года?" Лицо Лорен засияло ярче. Еще один подарок, возможность поговорить на любимую тему, то есть о Ксандере. Пока что я в сомнениях. Как жаль, что в Одиссее не учат до восьмого класса. Сыну там так нравится, но Ксандер очень хотел бы ходить вместе с твоими близнецами в школу Святой Бригитты. «О, они были бы в восторге», — великодушно сказала Азра. Хотя Роуз подозревала, что Эйдану и Чарли, Ансвартам Шадюри, будет в лучшем случае все равно, пойдет ли Ксандер Фрай в их школу следующей осенью. В данный момент Ксандер ходил в Одиссею. Частную начальную школу для детей с высоким IQ. Но ученики выпускались оттуда после шестого класса. Вот уже несколько месяцев Лорен громко и часто рассуждала, то ли оставить Ксандера в Одиссее доучиваться последний год, то ли отправить его в одну из бесплатных государственных школ Кристалла, как отправили своих эммочек Роуз и Саманта, либо в модную церковно-приходскую школу Святой Бригитты в округе Кендал, куда ходили близнецы Азры и Бека. Азра то и дело повторяла, вскидывая руки, «Это была не моя идея». Она сама училась в школьном округе Долины Кристала и гордилась своим образованием. Но в конце концов платит бэк, добавляла Азра. Самое важное, чтобы учителя умели поддержать его интерес к учебе, ставили перед ним новые задачи, — продолжала Лорен, а все слушали с напускным интересом. Как-никак, день рождения у человека. Ему будет тяжело в новой школе, если взрослые будут держаться с ним снисходительно. К тому же у него такие сложности с общением. «Зато никаких сложностей с учением», — заметила Саманта. «Ну, да. Но если его все равно в следующем году переводить, лучше уж не тянуть, а сделать все сейчас. А то я начинаю раздумывать, и ехать далеко, и стоит дорого. Но надо сказать, что в Одиссее нет детей, которые схватывают медленно, так что никто не тормозит таких, как Ксандр». Роуз прикусила кончик языка. «Есть над чем подумать», — резюмировала Азра, как всегда воздерживаясь от осуждения. «Но я уверена, что ты сделаешь правильный выбор», — она повернулась к Саманте. «Как там Эмма Зи?» «Мы думали в следующем году отдать ее в Одиссею». «Но нам эта школа вряд ли подойдет», — ответила Саманта. «Наша дочь слишком общительная. Школу Святой Бригитты мы тоже рассматривали. Та же проблема. К тому же Кев — член городского совета, так что будет некрасиво, если Зи пойдет в частную школу». «Значит, она будет учиться в «Ред Рокс», — утвердительно произнесла Роуз. Вопросы были здесь излишни. Две Эммы были неразлучны с младенчества, а Саманта, кажется, не собиралась забирать дочь из муниципальной системы. «Скорее всего». Роуз ощутила тень сомнения в словах подруги. Неуверенность в голосе Саманты заставила ее резко обернуться. «Кеф рассматривает разные варианты», уклончиво проговорила Саманта. «Например? Самые разные». Например, есть независимая школа искусств недалеко от Денвера. Еще есть пара школ поближе. Посмотрим». Роуз собиралась расспросить подробнее, но тут подошла официантка. «Школы поближе? Денвер?» Роуз так и не сумела снова свести разговор к этой теме. Подруги допили коктейли. Когда принесли счет, Саманта молниеносно достала карту виза и буквально впихнула в руки официантки. Роуз начала протестовать. «Ты платила в прошлый раз!» — беззаботно прощебетала Сэм. Это была ложь. Почти каждый раз это была ложь. Но такова уж была Саманта. Роуз смотрела, как подруга оставила официантке на чай и расписалась на чеке, старательно не глядя на Роуз. В последнее время появилась в Саманте Зеллар некая скрытность. Она так аккуратно увиливала от определенных тем. Обычно. Когда она узнавала какой-нибудь секрет, то не могла не проговориться. Слишком велико было для нее искушение поделиться тайной, о которой не знали подруги. И Роуз подозревала, что сейчас Саманта что-то пронюхала. Но на этот раз юлила и не раскрывала карты. На улице воздух отдавал гарью и бензином. Посреди тротуара жонглеры показывали огненное шоу. Их булавы были обернуты горящими трепицами. Ассистент стоял чуть в стороне, держа на готове жидкость для розжига и огнетушитель. Переносная огненная чаша пылала и плевалась искрами, окутывая трюкачей пеленой дыма. Четыре подруги задержались посмотреть на представление и немного погреться.